Когда я прибыл на место 24 января 2005 года, а т и л е о Романа лежал мертвым на полу. Орда к а р а б и н е р о в нервно шагала перед магазином, где произошла засада. И еще одна. з в о л н о в а н н ы й молодой человек, проходя мимо, комментирует: «Смерть в день. Это не а п п л ь Он останавливается, снимает шляпу перед мертвым, которого даже не видит, и идет дальше. Убийцы вошли в магазин с пистолетами наготове. Было ясно, что они пришли не для того, чтобы воровать, а для того, чтобы убивать, наказывать. а т т е л у пытался спрятаться за прилавком. Он знал, что это ничего не изменит. Но, возможно, он надеялся показать, что он безоружен, что он не был вовлечен, что он ничего не сделал. Возможно, он знал, что они были солдатами войны Хаморы, к о т о р у ю в е л и д е л а у р у Они застрелили его, выпуская в него свои обоймы, а после покинули магазин. Как говорят люди, спокойно, как будто они только что купили сотовый телефон вместо того, чтобы убить человека. А т е л у Романа на полу, везде кровь. Кажется, будто его душа вылилась из дыр, пронизывающих его тело. Когда вы видите столько крови на земле, вы начинаете трогать себя, проверяете, не ранены ли вы. Может, вы смотрите на собственную кровь? У вас развивается психотическая тревога, и вы пытаетесь убедиться, что вас каким-то образом не ранили, не осознавая этого. И все же вы не можете поверить, что в одном человеке могло быть столько крови. Вы уверены, что внутри вас гораздо меньше. И когда вы убедитесь, что не вы потеряли всю эту кровь, вы все равно почувствуете себя опустошенным. У вас самого начнется кровотечение. Вы почувствуете, как ваши ноги слабеют, налет на языке появляется, ваши руки растворяются в этом густом озере. Вы хотите, чтобы кто-нибудь посмотрел на белки ваших глаз, чтобы проверить, нет ли у вас анемии. Вы хотите попросить приливания крови или съесть стейк, если бы могли просто съесть его без р в о т ы Вы должны закрыть глаза и постараться не дышать. Запах застывшей крови, как ржавого железа, уже проник сквозь штукатурку на стенах. Вы должны выйти на улицу, подышать воздухом, прежде чем они начнут бросать опилки в кровь, потому что комбинация пахнет настолько ужасно, что вас наверняка вырвет. Я не мог понять, почему снова решил появиться на месте убийства, но я был уверен в одном. Неважно составлять карту произошедшего, воссоздавать разворачивающуюся страшную драму. Бессмысленно изучать следы пуль, меловые круги, нарисованные вокруг них как детская игра в шарики. Вместо этого нужно попытаться понять, осталось ли что-нибудь. Может быть, это то, что я хочу отследить. Я пытаюсь понять, осталось ли что-то. Есть ли путь, туннель, который может привести к решению, ответ, который может дать. Некоторое представление о том, что происходит. Тело Атилио все еще на полу, когда приезжает его семья. Две женщины, может быть, его мать и жена, я не знаю. Они ходят плечом к плечу, цепляются друг за друга, когда приближаются. Они единственные, кто все еще надеется, что это не то, что они думают. Они прекрасно понимают. Но они обнимают друг друга, поддерживают в тот момент, когда сталкиваются с трагедией. И в те самые секунды в шагах жены и матери по направлению к скомканым трупам чувствуется и рациональная безумная и бессмысленная вера в человеческое стремление. Они надеются, надеются, надеются, и еще больше надеются на то, что произошла ошибка, что слухи о ш и б о ч н ы недоразумение со стороны офицера, который рассказал им о засаде и убийстве. Как будто цепляясь упор н о их вера может реально изменить ход событий. В этот момент кровяное давление надежда на пике. Но тут ничего не поделаешь. Крики и плач показывают силу протяжения реальности. А т е л ь о лежит на полу. Он работал в телефонном магазине, и, чтобы немного подзаработать в колл-центре. У них с женой Натальей еще не было детей. У них не было времени. Может быть, у них не было средств. Возможно, они ждали возможности вырастить их в другом месте. Их н и были поглощены работой, и когда они наконец смогли кое-что отложить, а т е л ь подумал, что было бы неплохо купить бизнес, бизнес, в котором он встретил свою смерть. Но другой владелец это дальний родственник Парианта, босс а Баколи, полковника Дилаура, который выступил против него. А Тилю не знает или, может быть, недооценивает опасность. Он доверяет своему партнеру. Достаточно того, что он тот, кто поддерживает тебя, тот, кто слишком много работает. В конце концов, здесь вы не выбираете свою участь. Работа кажется привилегией, за которую вы держитесь, когда ее получили. Вы чувствуете себя удачливым, как если бы вам сияла счастливая звезда, даже если это означает, что вы находитесь вдали от дома 13 часов в день. У вас только половина воскресенья свободна, а ваших тысячи евро в месяц вряд ли хватит для покрытия вашей ипотеки. Независимо от того, как вы получили работу, вы должны быть благодарны и не задавать слишком много вопросов о себе или о судьбе. Но у кого-то есть сомнения. Таким образом, т е л о о т е л е Романа д о б а в л я е т с я к трупам солдат каморы, убитых последние месяцы. Тела такие же. б о л л и на одной войне, но причины их смерти разные. Кланы – это те, кто решают, кто вы и какую роль вы играете в игре риска. Они принимают решение независимо от воли людей. Когда армии выходят на улицы, невозможно двигаться в соответствии с какой-либо другой динамикой, кроме их стратегии. Именно они определяют смысл, мотивы, причины. В тот момент магазин, в котором работал Атилио, представлял экономику, связанную с испанцами, которую пришлось разрушить. Наталья, или Ната, как ее называл Атилио, потрясена трагедией. Они женаты всего четыре месяца, но ее не утешают. Президент республики не присутствует на похоронах, нет министра или мэра, чтобы держать ее за руку. Возможно, это и к лучшему. Она избавлена от институционального театра. Но перед смертью, но над смертью а т и л и у в и т а е т несправедливое подозрение, подозрение, которое является безмолвным одобрением правления Каморы. Очередное согласие с деятельностью кланов. Но люди, которые работали с а т и л о й прозвище к о т о р о е о н и дали ему из-за его страстного желания жить, в к о л ц е н д р е организуют вбдения при свечах и настаивают на марше, даже если во время протестов Происходят другие убийства, а кровь все еще окрашивает улицы. Они демонстрируют, зажигают свечи, разъясняют, устраняют всякий стыд, подозрительность. А тело умер на работе и не имел никаких связей с каморой. По правде говоря, после зассады подозрение падает на всех. Клановая машина слишком совершенна, ошибок нет. Только наказание. И поэтому верят именно клану, а не родственникам, которые его не понимают, коллегам, которые его знают, или истории жизни человека. В этой войне невинные люди раздавлены и занесены в каталог как побочные эффекты или перечислены среди вероятных виновных. 26 декабря 2004 года Дарио Ширило, 26 лет, ехал на мотоцикле, когда получил ранение в лицо и грудь и оставлен умирать в луже крови, которая полностью пропитала его рубашку. Невинный мужчина, но он был из Косоваторы, города, который пострадал от конфликта. Для него по-прежнему царит тишина и непонимание, ни эпиграфа, ни мемориальной доски, ни воспоминаний. Вы никогда не знаете, когда, когда кого-то убивает камора, говорит мне старик, крестясь на том месте, где был убит д а р и о Не вся кровь одного цвета. Кровь д а р и о красновато-фиолетовая, и кажется, все еще течет. г р у д ы опилок с трудом впитывают все это. Немного погодя машина использует пространство и припарковывается поверх пятна. Все кончено. д а р и о был убит, чтобы послать городу послание из плоти, запечатленное в конверте из крови. Как в Боснии, Алжире, Сомали, как в любой запутанной внутри войне, когда трудно понять, на чьей вы стороне, достаточно убить своего соседа, собаку, друга или родственника. Намек на родство или физическое сходство, все, что нужно, чтобы стать целью. Достаточно пройти по определенной улице, чтобы сразу получить пулю. Важно сконцентрировать как можно больше боли, т р а г е д и и и террора, и единственная цель — показать абсолютную силу, безоговорочный контроль и невозможность противостояния реальной правящей власти до такой степени, что привыкаешь думать так же, как они, как те, кто может обидеться на жест или фразу, чтобы спасти свою жизнь. Чтобы не коснуться высоковольтной линии месте, нужно быть осторожным, настороженным, молчаливым. Когда я уходил, когда уводили от т е л е р о м а н а я начал понимать, чтобы понять, почему нет момента, когда моя мать не смотрит на меня с тревогой, не в силах понять, почему я не ухожу, не убегаю, почему я продолжаю жить в этом аду. Я пытался вспомнить, сколько пало, сколько было убито с дня моего рождения. Чтобы понять, чем занимается Камора, не нужно считать мертвых. Мертвые – наименее показательный элемент реальной силы Каморы, но они наиболее заметный след, вызывающий внутреннюю реакцию. Я начинаю считать: 100 смертей в 79, 140 в 80, 110 в 81, 264 в 82, 204 в 83. -м. 155 – п я т ь в 1984. 107 – в я т ь с о в с е м ь д е с я т в е р т о м в 89, 222 в 9 с е 2 шестом сто двадцать семь восемьдесят седьмом шестьдесят восемь восемьдесят восьмом двести в восемь восемьдесят девятом в д е в я н о с т о м двести двадцать в девяносто первом шестьдесят в девяносто втором сто двадцать в девяносто третьем в девяносто четвертом 148 в 95, 147 в 96, 130 в 97, 132 в 98, 91 в 99, 118 в 2000, 80 в 2001, 63 в 2002, 83 в 2003, 142 в 2004 и 90 в 2005 году. С момента моего рождения 3600 смертей. Камора убила больше, чем сицилийская мафия, больше, чем Драгета, н больше, чем русская мафия, больше, чем албанские семьи, больше, чем общее количество смертей в Испании и Ирландии, больше, чем красные бригады и все массовые убийства, совершенные правительством в Италии. Камора убила больше всего. Представьте себе карту мира, подобную той, которую вы видите в газетах. таких как дипломатический мир, которая отмечает места конфликтов по всему миру небольшим огнем. Курдистан, Судан, Косово, Восточный Тимор. в а ш взор обращен на юг Италии, на п л о т ь которая накапливается с каждой войной, связанной с каморой, мафией, д р а н г е т о й святой е д и н о й короной в Апулии и базилиди в л у к а н и и Но нет маленького пламени. Нет никаких признаков конфликта. Это сердце Европы. Здесь формируется большая часть экономики страны. Не важно, каковы стратегии извлечения, важно то, что пушечное мясо остается погрязшим на окраинах, запутанным в путанице цемент а и мусора, на фабриках чёрного рынка и складах кокаина. И что их никто не замечает, что всё это похоже на войну между бандами, войну нищих. Тогда вы поймете, как ваши друзья э м м и г р и р о в а в ш и е Уехавшие в Милан или Падую, саркастически улыбаются вам, недоумевая, кем вы стали. Они обсматривают вас с ног до головы, пытаются оценить вас, выяснить, чья Келла вы или б у о н о неудачник или к о м а р и с т а Вы знаете, какое направление выбрали на развилке дорог, по какой тропе идете, и не видите ничего хорошего в конце. Я пришел домой, но не могу сидеть на месте. Тогда я снова вышел, побежал все быстрее и быстрее. Мои колени вращались, каблуки стучали по ягодицам, руки развивались как у марионетки. Мое сердце колотилось, язык и зубы утопали в слюне. Я чувствовал, как кровь набухает венах на моей шее, заливает мою грудь. Я запыхался, вдохнул весь воздух, который мог, а затем тяжело выдохнул, как бык. И снова побежал. Руки замерзли, лицо горело, глаза закрыты. Я чувствовал, что впитал всю кровь, которую видел на земле, что вся кровь хлынувшая, как из разбитого крана. Теперь текла по моему телу. Я выбежал на берег и полез по камням. Дымка смешалась с темнотой, так что я не мог даже разглядеть огни кораблей, пересекающих залив. Вода заколебалась, волны начали подниматься. Казалось, они не хотят касаться грязи поля битвы, но они не вернулись в д а л е к и й в о д о в о р о т открытого моря. Они были неподвижны, упорно сопротивляясь, невозможно бесшумны, цепляясь за свои пенные гребни, как будто уже не уверен, где заканчивается море.